Луиза вышла из машины и подумала, что вот именно так и представляла себе одно из потайных его мест. Бесконечная панорама, море, простирающееся до самого горизонта. аран рванул дверь, схватил бутылку виски со стола возле камина, наполнил стакан. Вопросительно взглянул на Луизу, но та покачала головой. Сейчас она должна быть трезвой. Довольный того, что аран в подпитии мог перейти все границы и показать свой буйный нрав. Слишком много разбитых окон и сломанных стульев ей пришлось повидать, чтобы допустить это еще раз. Во дворе у французского окна с видом на море стоял большой деревянный стол. Разноцветные попугаи то и дело пикировали на него, склевывая хлебные крошки. аран переехал в страну попугаев. Такого я даже представить себе не могла. Она села на стул напротив него. Он съежился на сером диване. со стаканом в руках. Я отказываюсь верить, что это правда. Это случилось полтора месяца назад. Он вскинулся. Почему меня не известили? Она не ответила, переведя взгляд на красных и голубых попугаев. «Извини, я не то хотел сказать. Я понимаю, ты искала меня. Ты бы ни за что не оставила меня в неведении, если бы могла». Не так-то просто найти того, кто прячется. Всю ночь она просидела напротив него, Разговор то вспыхивал, то угасал, повисали долгие паузы. И Луиза, и Аарон владели искусством молчания. Оно было тоже своего рода беседой. Это она усвоила в первые годы их совместной жизни, ведь и Артур не отличался особой разговорчивостью. Но молчание арана имело другой оттенок. Много времени спустя она пришла к мысли, что эта ночь с араном словно бы означала возвращение во времена, предшествовавшие рождению Хенрика. но, естественно, они говорили о нем. Горе рвало душу. И все же они не сблизились настолько, чтобы у нее возникло желание сесть рядом с ним на диван. Точно она не верила, что его боль не уступает по силе той, какая терзает мать, потерявшую единственного ребенка. В предрассветный час она спросила Аарона, нет ли у него еще детей. Он не ответил, лишь удивленно взглянул на нее, и ей показалось, она правильно истолковала его молчание. На рассвете вернулись красные попугай Аарон рассыпал на столе птичий корм. Луиза вышла на улицу вслед за ним, поежилась. Море далеко внизу было свинцового цвета, волны бились о берег. «Я мечтаю когда-нибудь увидеть там айсберг», — неожиданно проговорил Аарон. «Айсберг, приплывший сюда прямо с Южного полюса». Луиза вспомнила найденное ею письмо. ведь наверное, величественный». Самое величественное заключается в том, что мы не видим, как тает эта исполинская гора. Я всегда считал, что тоже таю, проливаюсь водой. И я умру в результате медленного потепления. Луиза Искоса посмотрел на него. Он изменился и в то же время остался самим собой, подумала она. Это было на рассвете. Они проговорили всю ночь. Она взяла его руку. Вместе они вглядывались в море в поисках айсберга, который никогда не появится. Глава восьмая Через три дня после встречи на Малу, среди ветра, дождя и боли, Луиза отправила открытку отцу. Она уже успела позвонить ему и сообщить, что нашла Аарона. Телефонная связь со Свегом была на редкость четкой — Голос отца звучал совсем рядом, он попросил передать привет арану и выразить соболезнования. Она рассказала о разноцветных попугаях, прилетавших на стол арана и обещала послать открытку. Открытку она нашла в портовом магазинчике, где продавалось все, от яиц до свитеров ручной вязки и открыток. На ней была изображена стайка красных попугаев. аран ждал ее в кафе. Там он регулярно начинал и заканчивал свои рыбалки. Луиза чертнула несколько строк прямо в магазине и опустила открытку в почтовый ящик возле гостиницы, где бы ночевала, если б не встретила Аарона, на Малу. Что она писала отцу? Что Аарон жил комфортной жизнью отшельника в деревянном домике в лесу, что он похудел, но главное, что он горюет. Ты оказался прав. Не приложить максимум усилий, чтобы отыскать его, было бы безответственно. Ты оказался прав, а я ошибалась. Попугаи здесь не только красные, но и голубые, даже бирюзовые. Сколько я здесь пробуду, не знаю. Бросив открытку в ящик, Луиза спустилась к берегу. День стоял холодный, ясное небо, практически штиль. Какие-то детишки играли с рваным футбольным мячом. Пожилая пара выгуливала собак. Луиза шла по берегу у самой кромки воды.